Родители мои развелись, когда я училась в шестом классе. Очень неприятная история, даже не хочется вспоминать. Папа тогда вернулся из мест заключения, где пробыл без малого семь лет. А попал он туда из-за пьяной бытовой драки, когда фарфоровой вазой пробил голову какому-то случайному собутыльнику. А все потому, что тот, по мнению папы, слишком пристально смотрел на маму, И она улыбалась в ответ. Уж моему ли родителю было не знать, что у мамочки просто лицо такое, милое и улыбчивое для всех, кого приходится кормить пирогами. Гостеприимная она у нас, мамочка. А когда папа вернулся, и мы снова стали жить как одна семья, начались неприятности. Оказалось, что он изменился в худшую сторону. Из вспыльчивого интеллигента превратившись в развязного, циничного хама. Выглядел папа теперь тоже экзотично: на коленях звезды, на сгибе локтя надпись «крови нет», выпили менты, на тыльной стороне запястья синие буквы БАРС. Спустя три месяца по прибытию домой он снова подрался с соседом по лестничной площадке, и когда мама хотела их разнять, Сильно ее толкнул. Мама упала, ударилась животом. Случился выкидыш. После больницы она сразу же подала на развод. Я очень переживала, несмотря на бурный характер, любила отца. Мы всегда были дружны, понимали друг друга. Где-то в самой глубине души я им даже немножко гордилась. Может, потому что папа был задиристый и прямолинейный, не похожей на других, серых, чинных, будто прилизанных горожан. К тому же, благодаря моему хулиганскому родичу, я стала получать повышенное внимание от мужской половины нашего класса. «Слушай, Евка, а батя у тебя улетный! А какие у него наколки есть? Расскажи! А еще где?» И вот я... Дуреха малолетняя расспрашивала отца о нелегких буднях за колючкой, упивалась уголовной романтикой в исполнении Михаила Круга «Владимирский централ, ветер северный!» От души жалела несчастного сидельца за все перенесенные им лишения. Ну, прямо как декабриста, который вышел на Сенатскую площадь протестовать против царской власти и был сослан в Сибирь на каторгу. После развода отец уехал в другой северный город, оставив нам с мамой однокомнатную квартиру в Надыме, где мы и стали проживать вдвоем. А пару лет назад, по программе переселения северян, маме выделили жилье в Нижегородской области, в маленьком городке со странным названием Кулибаки. К тому времени я уже познакомилась с Олегом, и получила приглашение перебраться к нему в просторную студию элитной новостройки. После долгих сомнений мама поехала в европейскую часть России одна. «Воздух в колебаках легкий, климат здоровый, может, еще поживу. На свадьбу только пригласить не забудьте». «Но до красивой свадьбы у нас с Олегом не дошло». Лодка, что вполне бы могла называться потом «семейной», разбилась о быт уже через полгода совместного проживания. Очутившись на территории жениха, я с первых же дней стала чувствовать себя высокообразованной прислугой, качественным прибором из разряда бытовой техники. Олег настоял на том, чтобы я оставила репетиторство, сократила количество занятий в фитнес-клубе и занялась домом. Моей главной обязанностью стала встречать будущего мужа с работы в полной боевой готовности. Квартира блестит, ужин из трех блюд, причем идеально сбалансированных по составу, а я сама должна походить на красотку с обложки «Космополитен». Перед совместным походом в спальню от меня требовался кружевной полупрозрачный пеньюар, сексуальные шпильки, чувственная аура в будуаре за счет ароматических свечей и масел, а также искреннее желание выложиться на все сто для вальяжного самца-господина. «Чем ты меня сегодня удивишь, девочка? Я, конечно, всегда старалась выглядеть потянуто и свежо, но не имела привычки накладывать косметику в выходные дни. Никогда не делала вычурную прическу, собираясь вынести мусорное ведро. И расписывать в уме последовательность эротических приемов для меня тоже оказалась в новинку. Олегу нужна была идеальная картина, уютное гнездышко в стиле минимализма, замысловатый рацион питания для спортсмена, красавица-жена при изысканном маникюре в модной одежде. Жена повар высшего класса, жена гейша, жена тонкий психолог и фотомодель в одном лице. Наконец я поняла, почему от Олега сбежали несколько бывших подруг. А еще парочку барышень он выгнал сам, без долгих церемоний. Я же, как истинная отличница, принципиально намеревалась продержаться подольше» и даже поставила рекорд в отношениях Олега с девушками. Меня хватило на целых полгода. Просто я очень любила своего первого мужчину, хотела соответствовать ему, стать для него единственной, самой лучшей. В моих глазах Олег был образцом мужественности, старше меня на несколько лет, брутальный, накаченный, под два метра ростом красавец. Себя-то я считала ничем не примечательной, совершенной обычной девчонкой, на которую никто не обратит внимания с первого взгляда. А вот с первого разговора меня часто хвалили за голос. Глубокий завораживающий тембр с бархатистыми интонациями. На этот-то голос и явился Олег в спортивный зал, где я громко руководила полнотелыми и поджарыми дамами своей группы. Помню, обомлела, увидев его впервые. Во время своих занятий в тренажерке Олег повязывал коротко стриженную голову красным платком. Прибавьте к этому внушительный полуголый торс, острый надменный взгляд, ямочку на подбородке. Настоящий пират. Я покорилась до обидного быстро. Абордаж произошел примерно через неделю после нашего знакомства. Но я. Ни о чем не жалела. Как писали в старинных романах, Между нами разгорелось пламя страсти, Которое невозможно было погасить. Потом я полгода упорно подкидывала дровишек, Сбросила лишние два килограмма, Которые мешали моей фигуре дотянуться До пресловутых стандартных параметров. Забросив свое репетиторство по русскому языку, Я штудировала кулинарные книги и сайты, стала поклонницей передач типа «Модный приговор», поменяла гардероб, правда, на свои собственные средства. В плане финансов Олег оказался довольно прижимистым. Так из моих личных доходов треть денег должна была вноситься в общую казну на общие нужды. Олег ратовал за равноправие. «Не выношу девчонок, которые пищат». Мои деньги — это мои деньги, а твои деньги, любимый, — это наши деньги. Со мной у них такой номер не пройдет. И я легко согласилась. Разве он был не прав? Мы же вместе, мы пара, у нас все общее. Поэтому я сама платила за себя в кафе, сама покупала себе косметику, одежду и остальные женские штучки. Содержание квартиры и минимальный продуктовый набор Был за счет Олега. В список вынужденных расходов попадали и цветы для меня. Случайно подсмотрела в ежедневнике. Через полгода такой карусели я выдохлась, устала быть следи совершенства и стала пятой невестой, сбежавшей от Олега, сверкая тщательно обработанными пятками. В костре нашей страсти остались одни угли, которые я щедро залила слезами, А последним толчком к такому решению стал звонок от мамины соседки из Кулебак. «Евочка, приезжай скорее! Надежда в больнице!» Так я навсегда простилась с Надымом, вычеркнула из сердца гламурно-расчетливого пирата и поселилась в Нижегородской области. Мамочки моей не стало через два месяца после переезда. Отказали почки в реанимации. Врачи ничего не могли сделать. Я осталась совсем одна. Поначалу отца хотела разыскать, а потом подумала, зачем. Он не интересовался мною уже десять лет, хотя исправно платил алименты в свое время. После того, как завел в Сургуте новую семью и устроился на завод слесарем механосборочных работ, после рождения сына ни разу не поздравил меня с днем рождения, а я очень скучала по нему. Писала, звонила. Но отболела и эта рана, превратившись в едва приметный шрам, ноющий в одни душевные непогоды. С мамой мы всегда были лучшими друзьями. Я доверяла ей все свои тайные мысли, потому что знала, она может понять и утешить одним лишь ласковым взглядом. Но чаще всего ко взгляду прилагались и теплые объятия, а потом можно было лечь ей на колени, закрыть глаза. И представить, что все невзгоды далеко-далеко за пределами нашей любви. Я долго корила себя за то, что не поехали с ней сразу, вцепившись в Олега. Может, если бы мы жили вместе с мамочкой, она продержалась бы дольше. Но что теперь об этом говорить? После ее ухода меня очень поддержали кулибакские соседки и бывший участковый, пенсионер Валентин Игоревич. Он подружился с мамой, когда она только поселилась в их городе. Часто заходил в гости на чай и, вроде бы, даже неловко сватался. Мамочка у меня и в 60 лет была красавицей. Невысокая, стройная, с густыми каштановыми волосами, вьющимися на концах. Говорят, внешностью я пошла в нее. Только вот глаза у меня папины, светло-карие. А у мамы были голубые, прозрачные, как озеро в спокойный весенний день. И вот оказалась я в незнакомом городе Кулибаки, в ста километрах от столицы. Мне предложили место учителя русского языка в средней школе. Но учеба начнется только в сентябре, а сейчас — лишь начало июля. У детей каникулы в разгаре. С репетиторством тоже не везло. Все ЕГЭ давно завершились, Молодежь отдыхает, кто на даче у бабушки, кто в Турции или в жарком Таиланде. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, я начала набирать группу по аэробике. Директор любезно разрешил проводить занятия прямо в школьном спортзале. Условия, конечно, не ахти, с фитнес-клубом в Надыме не сравнишь, никаких тебе зеркал и спецоборудования. Зато великолепная акустика. Я расклеила по городу объявления, и уже через неделю у меня набралась небольшая, но очень активная группа из женщин, желающих выточить фигурку по самым современным методикам. Уж теперь продержусь до первой учительской зарплаты, хотя бы на кефире и гречке. А потом пришла настоящая удача. Мне предложили подтянуть по русскому языку, одного пятиклассника. Его семья недавно переехала в Подмосковье откуда-то из Европы. Жил Артур в элитном коттеджном поселении рядом с кулебаками. Добираться до усадьбы в дубовой рощице мне приходилось с автобусной пересадкой. Машины я своей пока не завела, хотя права получила еще в надыме. Но все эти дорожные неудобства с лихвой компенсировались обещанным гонораром. У Артурчика, правда, было неважно с русским языком, а родители его оказались состоятельными людьми. Первое время я всерьез недоумевала, что они забыли вблизи скромного городка, когда вполне могли бы жить на Рублевке. Полагаю, их привлекли высоченные старинные дубы на месте бывшей дворянской усадьбы какого-то русского аристократа, сбежавшего из страны во время Октябрьской революции. Может, родители Артура были его прямыми потомками и потому решили поселиться в родовом гнезде? Природное любопытство рисовало мне развесистые картины семейного древа сосновских. Знать бы раньше, куда этот интерес заведет. Благодаря знакомству с Артуром в жизни моей произошли колоссальные перемены. И я даже спасла жизнь очень странному человеку ставшему для меня впоследствии чрезвычайно важным. И в его судьбе я тоже многое изменила, начиная с имени. Но лучше обо всем по порядку».